Издательство «Эксмо» Анна и Ксении Князевы «Лето не вечно». Все персонажи и события романа вымышлены, любые совпадения случайны. Глава 1. Исчезнувший. В тот день Ульяна до обеда занималась бумагами, одни подписывала, другие откладывала в красную папку с функцией долгого ящика. Помнил отцовские наставления – Важный документ всегда должен вылежаться. Эта привычка помогала избегать поспешных решений. Время течет на удивление быстро, когда человек постоянно занят работой. Пошел второй год с тех пор, как Ульяна заняла пост директора пансионата «Орион» и переехала из московской квартиры в апартаменты, принадлежавшей ей как акционеру завода «Технопласт». Кирилл и ее брат имел свои апартаменты, но в пансионат заглядывал редко. поскольку руководил самим технопластом и был постоянно занят. Возможно, поэтому Лена так удивилась, когда посреди рабочего дня в ее комнате появился Кирилл. «Здравствуй, сестренка!» Вот неожиданность. Ульяна встала из-за стола, одернула льняной пиджачок и вышла навстречу. «Ну, хоть бы предупредил!» Он обнял и поцеловал ее в голову. Вспомнил, что скоро вторая годовщина смерти отца. И так стало грустно. «Надо бы собраться на годовщину, предложила Ульяна. «Надо бы», — он тяжело вздохнул. «Однако при настоящем положении дел ничего планировать не могу. Какие-то неприятности?» «Проверка за проверкой. Совещаюсь, работаю допоздна. Короче, лавирую». «За этим кто-то стоит?» — осведомилась Ульяна. «Еще не выяснил, кто, но, думаю, докопаюсь». Она подошла к буфету, взяла бутылку вина. и два толстостенных бокала. «Тогда помянем папу сейчас?» Кирилл разлил вино по бокалам и, опустив голову, произнес. «Помним тебя, батя. Прости, что не уберегли». Они молча выпили и сели друг против друга. «Кажется, тебя можно поздравить?» – спросил Кирилл. «С чем?» – не сразу поняла Ульяна. «Ну, как же?» – он улыбнулся. «Сегодня узнал, что ты победила в аукционе?» Прости, что забыла позвонить. Ульяна огорченно вздохнула. Сама не знаю, для чего я это затеяла. Дурная инициатива наказуема, по-доброму пошутил Кирилл. Здесь дело в другом. Смотрю на эту усадьбу, и душа разрывается. Такое живописное место над Тоской. Ну, сколько еще она простоит. Год, два и конец. Такую красоту потеряем. Ты идеалистка, сказал Кирилл. Но я всегда тебя поддержу. Надеюсь на конкретную помощь. У меня нет опыта реконструкции здания, а ты построил пансионат. Опыт есть, да времени не хватает. В сутках по-прежнему 24 часа. Реконструкцией усадьба занимайся сама. Твоя идея тебе ее воплощать. О деньгах не беспокойся, я с тобой. Ну, что же, улыбнулся Ульяна. Где наш не пропадала? Наш нигде не пропадет. Как там Надя? Как чувствует себя малыш? Серега? «Взрослеет, растет, а меня распирает от гордости». «Чего это вдруг?» Ульяна, глядя на его счастливое лицо, рассмеялась. «Я все-таки отец». «А я его тетка», — она посмотрела на часы. «Ну что, посидели и хватит. Через час у меня назначена встреча с главой Зареченской администрации и с чиновниками из МОЗ обл. архитектуры и МИН МОЗ обл. имущества. Не буду тебя задерживать». Кирилл поднялся и направился к двери. На полпути обернулся. Зубодробильные сокращения. Мос -обл архитектура и мин -мос -обл имущество. Такая белиберда. Встреча с комиссией была назначена у заброшенной усадьбы фабриканта Герасимова, которая и являлась предметом обсуждения. Она состояла из нескольких обветшалых построек в стиле русского классицизма и липовой аллеи, которая начиналась у хозяйского дома и шла прямиком к обрыву. От лестницы спускавшейся к реке остались лишь несколько столбов и сломанных укосин ограждения. Усадьба находилась неподалеку от границы пансионата. Ульяна явилась туда пораньше. Время, которое она провела в ожидании комиссии, позволило оценить объем предстоящих работ и весь ужас ее положения. Повсюду, куда ни посмотри, царило запустение, тлен и забвение. Двухэтажный дом с мезонином хоть и сохранил первозданный вид, но был в ужасающем состоянии. Окна выбиты, крыша вот-вот провалится, галереи, соединявшая дом с конюшней и скотным двором, разрушены. Чугунные ворота парадного двора болтались на полувырванных петлях. Их не смогли оторвать охотники за металлом, но решетки ограждения растащили все до единой. Услышав рокот моторов, Ульяна вышла к проселочной дороге и встретила гостей, прибывших на двух автомобилях. По их утомленным лицам было видно, что эта остановка не первая и всем надоело мотаться по ухабистым пыльным дорогам. Осмотр усадьбы и последующий разговор с Ульяной носили формальный характер. Самый представительный из членов комиссии, 50-летний мужчина, в светлой плетеной шляпе здоровой протянул ей руку. — Леонид Аркадьевич Короленко, глава Зареченской администрации. Окинув взглядом усадьбы, он протянул. — Все, что здесь осталось, — следы былой красоты. — Цель аукционов — привлечь мне бюджетные средства для восстановления таких вот красот, — сказал невысокий человек, назвавшийся чиновником Минмос обл. Имущества. В разговор вмешался представитель архитектурной службы. «Главное помнить, на все про все у вас не больше семи лет. И здесь, чтобы не затягивать, важен вопрос финансирования». «Мы заключили договор с архитектурным бюро», – уверенно заявил Ульян. «Они уже работают над проектом. По окончании работы у нас будет точная смета. После этого составим график строительных работ». «Дело не такое уж прибыльное», – заметил чиновник. «Это я знаю». «Как собираетесь использовать объект после окончания работ?» – спросил архитектор. «Никаких гостиниц, ресторанов и прочего здесь не будет», – сказала Ульяна. «Барский дом отдадим под Краеведческий музей, а на территории усадьбы разместим этнопарк. Над уточненной концепцией проекта еще работаем. Если коротко, здесь будет туристический объект для туристов и постояльцев пансионата». «Ну что же», – Короленко снова пожал ей руку. Поздравляю с приобретением усадьбы и с началом работ. Он помолчал и продолжил другим, менее официальным тоном. У меня к вам есть небольшая просьба. Прошу, говорите. В администрацию Зареченска поступил запрос на проведение археологических раскопок стоянки древнего человека. Мы, конечно, не возражаем. От меня что-то нужно? Забежала вперед Ульяна. — Только согласие, поскольку раскопки будут проводиться на границе с вашей усадьбой. Я тоже не возражаю. — Но это еще не все. Хитро улыбнувшись, Короленко продолжил. — Могли бы вы приютить членов экспедиции в своем пансионате? — Сколько человек? — осведомилась она. — Двенадцать. Когда приезжают? — Дня через два. На какой срок заселяются? — На две недели. — Как насчет оплаты? — Короленко развел руками. «Там добрая половина волонтеров, конечно же, часть расходов администрации возьмет на себя, но, сами понимаете, в бюджете подобных статей нет». Улена с пониманием улыбнулась. «Выделим для экспедиции отдельный коттедж, надеюсь, Зареченская администрация запомнит добро». «Бог даст, сочтемся», — пообещал Короленко и тут же засобирался. «Ну что ж, дерзайте, так сказать, творите и воплощайте, а мы отправимся дальше». Ничего полезного от этой встречи Ульяна не ожидала. Тем не менее, глядя вслед отъезжавшим машинам, за которыми вихрилась легкая пыль, она испытала чувство разочарования. Пришло понимание, что купила кота в мешке. И несмотря на то, что для участия в аукционе собрали множество документов, ее ожидала трудная работа, множество подводных камней и, как неизбежность, еще большее разочарование. Все смолкло, лишь в кустарнике возле речки чуть слышно запела Иволга. Из леса пахнула хвоей. В тот момент ее кто-то окликнул. «Ульяна Сергеевна!» Она обернулась и увидела, что от пансионата к ней шагает начальник службы безопасности Семен Дюков. Он ловко перемахнул через фундамент ограды и, отряхнувшись, предстал перед ней. «Вот вы где, а я вас ищу. Зачем же искать, если можно позвонить?» Ульяна строго посмотрела на подчиненного и зашагала к пансионату. Дюков на ходу объяснил. «Известная в наших краях проблема. Абонент недоступен. Надо бы в конце концов решить эту проблему. Напишите письмо оператору. Узнайте, во что обойдется дополнительная вышка или мощный ретранслятор. Сделаю». «Что там у вас? Зачем искали?» Она выжидательно обернулась на Степана. Тут такое дело. Ребята с КПП, когда обходили автостоянку, нашли машину, хозяин которой отдыхал в пансионате и выехал три дня назад. Без машины? Удивилась Ульяна. Выходит, что так. Где он жил? В шестом коттедже, в пятом номере. Номер сдал? Да, его уже заселили. Звонили съехавшему постояльцу? Разумеется, но он стабильно недоступен. Ульяна озадаченно помолчала, а потом спросила. «Кто он такой? Наш сотрудник? Работает в технопласте?» «Нет, не наш. Купил путевку за наличные», — ответил Дюков. «Конюхов Максим Анатольевич, 1970 года рождения. Зарегистрирован в Москве. Но регистрация сильно смахивает налево, мне уже попадались похожие адреса. Лучше проверить». «Выяснили, кто и когда видел его в последний раз?» Продолжая говорить, Ульяна шагала в сторону пансионата. Горничная, когда принимала номер в день отъезда. Имеются какие-то соображения. Дюков на ходу почесал в затылке. Бывали у нас похожие случаи. Мужики отмечали отъезды, чтобы с похмелья не садиться за руль, оставляли машину на стоянке. Но на следующий день, как правило, забирали. Тут же странная ситуация. Машина стоит три дня от хозяина ни привета, ни ответа. Вскоре они миновали КПП и вышли на стоянку за территорией пансионата. Дюков обогнал Ульяна, уверенно лавируя между машинами. У забытого автомобиля стоял охранник. «Дозвонился?» — спросил у него Дюков. Тот молча покачал головой. Ульяна обошла машину, остановилась у водительской двери, провела пальцем по пыльному стеклу и заглянула внутрь. «Там ключи лежат на переднем сиденье. У кого-нибудь есть перчатка или пакет?» Охранник вытащил из кармана старую рабочую перчатку и протянул ей. «Вот, возьмите». Надев перчатку, Лена потянула за ручку, и та поддалась. Она забрала с сиденья ключи, окинула взглядом салона и, не заметив ничего примечательного, крикнула Дюкову. «Степан, осмотрите багажник. Только ни к чему не прикасайтесь голыми руками». Услышав, как тот открыл крышку, она нетерпеливо спросила. «Ну, что там?» «Какой-то хлам. Старая кафельная плитка и три геодезические рулетки по 50 метров. Ульяна вырезала из салона и подошла к открытому багажнику. «Геодезические рулетки? С чего вы решили, что это имена они?» «Я этого добра повидал», — ответил Дюков. «Старший брат был геологом». Ульяна оглядела рулетки и озадачно спросила. «Зачем ему три? Торгует он ими, что ли?» Дюков склонился над багажником и выдал свой вердикт. «Думаю, нет, все использованные». Приблизившись, охранник осторожно заглянул внутрь багажника и удивлённо хмыкнул. «Что за фигня?» Чуть подумав, Ульяна распорядилась. «Машину оградите и ни на минуту не выпускать из виду, а я позвоню в полицию». Дюков предложил. «Может, не надо? У нас в полиции без того плохая репутация». «Думаете, рано?» задумалась Ульяна. «Уверен. Давайте попробуем и сами разобраться. Если разрешите, я съезжу по адресу регистрации Конюхова». «Езжайте». — согласилась она. — Только оперативно. И прикажите айтишнику пересмотреть записи камеры наблюдения на стоянке за последние три дня. Уже распорядился. Дюков кивнул на окна во втором этаже КПП. Косолап всмотрит. — Когда что-то прояснится, немедленно сообщите мне. Ситуация может сложиться так, что, если не позвоним в полицию, окажемся виноватыми. Ульяна еще раз оглядела машину. — И знаете, что меня тревожит? Хозяин никогда не оставил бы ключи на сиденье. Так мог поступить только чужой человек.